Песнь двадцать вторая Умерщвление Гектора С ужасом в город взбежав, Как олени младые, трояне пот Пили и жажду свою утоляли, Вдоль по стене забрала склоняяся. Но аргивяне под стену прямо неслися, Щиты к преклонивши. Гектор, живоное время, как скованный гибельным роком, в поле остался один перед Троей и башней Скейской. Бог Аполлон между тем провещал к пелиону герою, что ты меня упилит, уповая на быстрые ноги, смертный преследуешь Бога бессмертного. Или доселе Бога во мне не узнал, что без отдыха пышешь свирепством». Ты пренебрег и опасность троян, пораженных тобою. Скрылись они уже в стены, а ты здесь популю рыщешь. Но отступи, не убьешь ты меня. Не причастен я смерти. Вспыхнувши гневом, ему отвечал Ахиллес Быстроногий. Так, обманул ты меня, о зловреднейший между богами, В поле отвлек от стены, без сомнения, многим еще бы землю с зубами глодать до того, как сокрылись в Трою. Славы прекрасной меня ты лишил, а сынов Илиона спас без труда, ничего не страшась от мщения после. Я отомстил бы тебе, когда бы то возможно мне было. Так произнес он, и градус решимостью гордой понесся, бурный, как конь с колесницей, всегда победительный в беге, быстро несется к мете, расстилаясь по чистому полю. Так Ахиллес оборачивал быстро могучие ноги. Первый старец приам со стены Ахиллеса увидел полем летящего, словно звезда, окруженного блеском.